Глава четвертая. Озеро. Они уже обогнули зверей и возвращались на свою прямую, как вдруг услышали мощное хрюканье. В лунном свете было различимо, как один из кабанов поднял голову, вытянул шею и медленно побрел в направлении ребят. За ним двинулись остальные, хрюкая и фырча. «Бежим!» — заорал Толян, хватая за руку Игнашку и рванул в деревья. Нигнашка с трудом успевал за своим спутником, ноги то и дело цеплялись за корни, ветки кустов царапали лицо, а сзади раздавался топот шести пар ног. Он бил по ушам, отдавал в сердце, и оно стучало и стучало в так этому топоту. Визгливое хлюканье прибежалась. К нему примешивалось прерывистое дыхание и Игнашкина, и звериное. Толян подпрыгнул, зацепился за толстую ветку и ловко ногами по стволу взобрался на нее. «Давай, прыгай!» — крикнул он. «Сюда! Затопчут!» Игнашка попробовал, но для него ветка была слишком высоко. Бежать! Оставалось только бежать. Он бросился в лес, но споткнулся в темноте на кочке и шлепнулся лицом в траву. «Полад!» Слышал он над собой и повернулся, поднимая голову. Черный силуэт возвышался над ним, сверкая крохотными глазками. Он включил фонарь. Кабан отпрянул. Теперь Игнашка разглядел всю его жутко чумазую хуже, чем у Толяна морду с двумя мокрыми дырками в пятаке. Кабан недовольно затопал. Со стороны донеслось ворчание его собратьев, удары копыт по дереву и ругательство Толяна. Гнашка часто и шумно дышал, приподнявшись на локтях и не отводя взгляда от клыкастого противника. В груди стучало, отдавая в голову сердце и клокотало злобное существо. Тот самый кипятильник, заставляющий гореть и дрожать игнашки на тело. Кабан это чувствовал. Он настороженно водил носом и уже не так яростно похрюкивал. Проваливай! прохрипел Игнашка. Он, не отрываясь, таращился в кабанье глазами. Зверь выркнул, тряхнув головой, и ушел, уводя за собой клыкастую компанию. Игнашка, переводя дух, опустил голову на траву. Один, два, три глубоких вдоха сделал он. Попытался выдавить слезы, когда плачешь всегда легче, но они не выдавливались. Вместо них кипело и булькало внутри, рвалось наружу. Тут-то и подбежал к нему Толян. «Живой!» — удивился он и осклабился своей дыркой в зубах. «Живой!» — закричал Игнашка. «Да ты нас чуть не убил!» С этими словами он схватил парня за ногу и потянул на себя. Тот повалился на землю, а Игнашка набросился на него. Они принялись кататься по сырой холодной траве, натыкаясь спинами на сучья, хрустя ветками и царапая кожу об сосновые иглы. Думаешь, я не помню, как ты мой велосипед сломал? Рычал Игнашка, пыхтя и стараясь ударить Толяна. Но тот был сильнее и сбрасывал легкого противника. А как я синяки неделю маминой пудрой замазывал, когда с на меня избили? И деньги ты у меня отобрал! Толян не отвечал, только посмеивался. А Игнашка громче скрипел зубами. Все же Толяну удалось прижать его к земле. Грянул гром! Так внезапно, что Толян отскочил, как блоха, а Игнашка воспользовался моментом, повалил его на спину, сел сверху, схватил за рубашку, встряхнул хорошенько. Видит, а у Толяна в глазах не издевка, не злоба, а страх, как у собаки перед злым хозяином. Смотрит Игнашка ему в глаза, а тот и пошевелиться не может. Вот теперь будем в расчете. Прорычал сквозь зубы Игнашка, представляя, как разобьет Толяну физиономию. Занес над противником кулак, сжал губы, вложил всю свою мальчишескую силу в руку, зашмурился и ударил по сосне. Даже ствол зазвенел, костяшки в кровь расшиблись, и слезы на глазах выступили. Втянул воздух, не разжимая зубов от боли, затряс кистью, сплюнул. Грянул гром во второй раз. Оставил Игнашка Толяна и пополз обессиленный туда, где шагах в пяти от него в зарослях Осоки блестело озеро. Как он его раньше не заметил? Луна между туч в это время выглянула и осветила зеркало воды. — Кого первого увидишь, тем тебе и быть, — прошептал он и посмотрел в черную гладь. Лохматый, чумазый, мокрый Игнашка улыбался ему из воды. Он тоже улыбнулся. Вдруг отражение превратилось в мохнатую морду с пятаком вроде кабаньей, только без клыков, но с рожками. Отпрянул, зажмурился на мгновение, морда тут же растаяла, и снова отражение приветливо засияло. Грянул гром третий раз. Так сильно, что он лицом в воду упал и голову накрыл, как в кино про войну во время взрывов делали. Долгий был раскат, стонала земля, деревья трещали, ветер срывал со спины куртку. А потом стихло все. Поднял Игнашка голову. Озера нет. Речка внизу спокойно бежит. А со стороны города из-за дальних крыш красный колобок на небо выбирается. Рядом... Испуганный Толян головой крутит. «Как мы здесь оказались-то, не пойму! Может, нас молнией стукнуло?» Уставший, но довольный Игнашка протер глаза, пощупал на всякий случай свое лицо и голову. «Я ж сказал, далеко уходить, да близко возвращаться!» Толян ухмыльнулся и тронул Игнашку за плечо. «Слушай, извини за велосипед и это. Костян тебя больше не тронет, обещаю!» «Ты молодец! Такого зверя победил!» Игнашка хихикнул, взглянув на испачканный землей нос Толяна. «Я понял, про что пробабка говорила. То всего лишь кабан был, а настоящий зверь. Это я. Но я в себе зверя победил!»